Анхель де Куатье. Исповедь Люцифера. Роман. Санкт-Петербург, Нева, 2 в 0 5 год. От издателя. Когда я прочел эту книгу, мне подумалось, что она последняя, что седьмой с к р и ж а л и просто не будет. Разве можно сказать что-то еще, что-то большее? Анхель де Куатье. Раскрыл в исповеди Люцифера тайну любви и тайну смерти, и сделал это с такой силой чувств, что остаться безучастным к его исповеди просто невозможно. Любовь и смерть наполняют жизнь человека смыслом. Одни из нас живут потому, что любят, другие потому, что боятся умереть. Но одно ли это и тоже? наполнить жизнь смыслом и найти смысл жизни. И что такое вообще смысл жизни? Есть ли он? Тысячелетиями о нем спрашивают старики и дети. Но кто слышал ответ? Его нельзя вычитать в книге. Его можно только почувствовать. В каждом из нас плот ь спорит с сознанием. Осознание, не зная усталости, противостоит духу. И вот сейчас Анхель де Куатье предлагает всем нам пуститься в путешествие. Мы пройдем от одной и постаси человеческого существа к другой, от тела к сознанию, а от сознания к духу, чтобы в конце этого пути увидеть свет. Свет, открывающий смысл человеческой жизни. Семь веков назад Данте прошел тем же путем: ад его божественной комедии, искушение плоти, чистилище, испытание разума, рай, раскрытие духа. Это был его путь к Беатриче, дорога, вымощенная сотней песен. 14 233 стиха. И все это лишь с одной единственной целью — запечатлеть на вершине мироздания свою любовь, свою Беатриче. Такое объяснение в любви кажется странным, натянутым, избыточным, слишком эксцентричным. Это отмечали все исследователи и комментаторы Божественной комедии. Но как иначе этот мудрец мог одновременно и открыть, и сохранить свою тайну? Сейчас, читая Анхеля де к у а т ь е вы поймете, о чем я пытаюсь сказать. Это уже седьмая по счету книга Анхеля де к у а т ь е получила название «Исповедь Люцифера». Согласно легенде, рассказанные Ветхозаветных книгах Исаии и Езекииля Люцифер был самым прекрасным из всех ангелов Господа, солнечный, несущий свет, так переводится его имя, Божье дитя. Но однажды Люцифер понял, что ему нет нужды в Боге. И действительно, зачем такому могущественному и прекрасному ангелу Бог? Люцифер обратился к своим собратьям, другим ангелам: зачем мы живем в тирании? Зачем нам Бог? Каждый имеет право быть и чувствовать себя свободным. И Бог дал ему то, чего он хотел. Люцифер получил свободу. Стал ли он от этого счастливым? Не думаю. Имя этого блудного Божьего сына стало нарицательным. Теперь он олицетворяет собой зло и порок. Он князь тьмы и щ а д и я ада. Но что такое тьма? Разве это грехи, без которых не проходит ни одна человеческая жизнь? да и как Божье дитя, пусть даже самое непослушное из всех, способно стать воплощением тьмы. Тьма никогда не исходит от света, и грех это еще не тьма. Вот что понимаешь, читая исповедь Люцифера Анхеля де к у а т ь е Верить в свет даже на дне безны. д видеть его и в кромешной тьме ада, помнить о нем, чтобы не случилось, нести в себе и находить в других — вот урок, который дает нам шестая скрижаль Завета. Ибо, как писал Рильке, но есть Один, он держит все падения с безмерной нежностью в своей руке. Я не знаю, о чем будет восьмая книга Анхеля де Куатье, но я продолжаю верить и ждать. Осталась еще одна с к р и ж а л ь последний шаг, последняя тайна. Издатель. Предисловие. Обычное в и д е н и е Данилы подсказывали нам правильное направление поисков, но не в этот раз. обрывочные, очень странные, лишённые внутренней связи, они только путали и избивали на столку. В какой-то момент Данила и вовсе решил, что это информация из потустороннего мира и что нам туда путь заказан. Вслушиваясь в рассказы моего друга, я почему-то вспомнил о Данте. Образы, которые посещали Данилу, чем-то очень напоминали картины Ада. описанные Данте а л е г ь е р и в его божественной комедии. Я дал Даниле эту книгу. Он стал читать ее с жадностью. Он не просто читал, он погружался в нее. Но это никак не помогло нашим поискам. Утверждение д а н и л ы что мол человек с шестой скрижалью находится в Дантовском Аду, не внушали мне ни оптимизма. нервение. А мои собственные попытки войти в пространство сновидений и отыскать этого человека там успехом не увенчались. Все щ е т н о Мы так и не встретили человека, носившего в себе шестую скрижаль Завета. Я должен был писать эту книгу, зная всего лишь несколько фактов, отдельные переживания, образы, чувства, картинки. словно мозаика в детском игрушечном тубусе игра отражений ничего больше как из этого сделать книгу о чем она книга о том что мы не нашли шестую скрижаль я было совсем отчаялся и сейчас мне стыдно мне стыдно за свое отчаяние я думал что мы с Данилой ищем скрижали что это наша миссия Я словно бы забыл, что в этом мире многие помнят о своем внутреннем свете, и когда жизнь ставит перед ними задачи, они не сдаются и не падают духом. Они, в е д о м ы е своим светом, творят добро, а добро, если оно настоящее, и есть чудо. И мы стали свидетелями чуда. Тот, кто читал «Маленькую принцессу», наверное. понимает, почему мы с Данилой решили более не усугублять свое положение дополнительной публичностью. Прежде нужно найти все семь с к р и ж а л е й понять, какова их цель и как правильно ими распорядиться. А до этого нам не следует рассказывать о себе. Это неоправданный риск. Но издатель к этому времени уже разместил в дневнике сумасшедшего Наш электронный адрес в Интернете. Учитывая предупреждение Индуса, мы с д а н и л й приняли решение не пользоваться этим адресом, чтобы ни чем не выдавать свое местонахождение. Я начал набрасывать текст этой книги, как вдруг в и д е н и е Данилы дали наконец четкую подсказку. Поразительно. она была связана именно с интернетом. Мы бросились в ближайший компьютерный клуб и обратились к своему электронному почтовому ящику. Среди сотен и сотен писем нас ждало одно от Саши. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобой дверь. И никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое и не отрекся от имени моего. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от г о д и н ы искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле.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 И имя мое новое, имеющий ухо, д а у с л ы ш и т что дух говорит церквам. Откровение святого Иоанна Богослова, глава 3, стихи 8, с 10 д е с я т по 13. Пролог. Шекспир Погрешил против истины, когда написал, что нет печальней повести на свете, чем повесть а р о м е о и д ж у л ь е т т е Потому что повесть, много печальнее этой, случилась недалеко от той же Вероны, во Флоренции, тремя столетиями раньше. Это повесть а д а н т е и Беатриче. На площади возле кафедрального собора Флоренции Санта Мария дель Фиора всегда шумно и многолюдно. Так что, если вам захочется тишины, возьмите чуть правее от собора, и вы окажетесь на небольшой улочке Виа Данте. Здесь жил до своего изгнания о т п р ы с к старинной благородной флорентийской семьи Данте Алигьери. На этой же улице он повстречал юную Беатриче Партинари в замужестве Дей Барди, и здесь же в маленькой церквушке Святой Маргариты, зажатой между домами, покоится ее тело. Небольшая плита в стене хранит ее имя, воспетое в веках великим поэтом. С ним на устах он и умер после тридцати лет абсолютного одиночества. Они увидели друг друга, когда обоим было всего по девять лет. Едва взор юного Данте коснулся этой девочки, одетой в светящиеся алым цветом одежды, мальчик явственно ощутил присутствие духа жизни и трепеща от восторга услышал в своем сердце пророческие слова: "Вот Бог сильнее меня, кто придя". получит власть надо мной. Данте грезила возлюбленной, вспоминал ее и с к а л глазами на улицах города, но все щ е т н о Второй раз они встретились лишь через девять лет, им было по восемнадцать. Беатриче приветствовала Данте легким движением головы. Секундная встреча на узкой флорентийской улочке показалась поэту вечностью. Вернувшись домой, он напишет свой первый сонет. Потом будет встреча в церкви, где д а н т е вдруг поймёт, что он не может совладать со своими чувствами, не в силах контролировать себя. Чтобы не выдать тайну своего сердца, он сделает вид, будто бы интересуется другими дамами. Злые языки сообщат об этом Беатриче, и с тех пор... она более ни разу не поклонится ему при встрече. Данте убит горем. И хотя случай предоставит поэту еще одну возможность увидеть Беатриче, лучше бы этой встречи не было в его жизни. Данте снова взволнован и так смущается, что Беатриче начинает потешаться над ним. Она смеется над любящим ее Данте в присутствии многочисленной флорентийской знати. Это уничтожает поэта. Проплакав всю ночь, он решает никогда более не искать встречи с избранницей своего сердца. Отныне он посвятит себя прославлению б е а т р и ч и Эта фантазия станет источником его блаженства. Святая б е а т р и ч а подобная божеству, Матерь мира, высшая точка в бесконечном пространстве космоса. А настоящая б е а т р и ч а тем временем выйдет замуж и вскоре умрет на двадцать пятом году жизни. Молодая и красивая, словно цветущая роза Рая. Такой мы ее и запомним. немного в з б а л м о ш н о й высокомерной, чуть-чуть жестокой и бесконечно красивой. Мы помним о ней лишь благодаря Данте, гению, который посвятил всю свою жизнь этой ничем не примечательной флорентийской девушке. В жизни самого Данте будет еще много событий: членство в правительстве Флоренции, политические баталии между Гвельфами и гибелинами, изгнание из родного города, смертный приговор, сожжением на костре, двадцать лет скитаний, еще один смертный приговор, смерть в равенне, пустой саркофаг во Флоренции в церкви Санта Кроче и вечная тяжба двух городов за право обладания его прахом. А еще он напишет божественную комедию, великое и безумное, богохульное произведение. Весь мир Данте разместил на виртуальных этажах своей матрицы. Кого-то отправил в ад, кому-то отвел место в чистилище, избранным дал рай, а рай увенчал фигурой б е а т р и ч и такой же х о л о д н о й и н е д о с т у п н о й Как в его жизни. Да, все ради этой цели — возвеличить любовь, которая была лишь мечтой, поставить ее выше религии, выше Бога. И вот мечту, ставшую явью, олицетворяют в Божественной Комедии любовники Франческо и п а у л о Красивые, страстные, бесконечно преданные друг другу и обреченные на вечные нестерпимые муки. Данте разместил их в Аду. Беатриче значила для Данте бесконечно много, пишет Хорхе Луис Борхес. Он для нее очень мало может быть, ничего. Все мы склонны благоговейному почитанию любви Данте, забывая эту печальную разницу, незабываемую для самого поэта. Читая и перечитывая их воображаемую встречу в Раю, я думаю о двух любовниках, которые пригрезились о л и г ь е р е в вихре Ада, о туманных символах счастья. недоступного д а н т е хотя сам он, быть может, не понимал этого и не помышлял об этом. Я думаю о Франчески и Паула, соединенных в своем а д у навсегда, думаю с любовью и тревогой, с восхищением, с завистью. Комедия — это сон д а н т е и она не более, чем сюжет сна.